Судно немного тряхнуло, когда мы приземлились на крыше кафетерия, превращенного во временную больницу. Я очнулась от забытия, в которое, как оказалось, я провалилась. Пока открывалась рампа, я напоследок оценивающе пробежала глазами по всем экранам. Ничего особо не изменилось, оборона приняла другую форму, с ними были Тоху и Боху, которые перестраивали оборонительные порядки, чтобы выдать защитникам немного передышки. На земля Далит понесла слишком значительные потери при первоначальной атаке, Было больше тех, кто бежал, спасая жизни, чем тех, кто сражался. «Битва почти закончена», — сказала я. «Я только что сказал то же самое», — произнес Лун низким голосом, почти с осуждением. Не дожидаясь просьбы, Рэйчел помогла мне подняться на ноги, приподняв меня за левую подмышку и помогая встать. Я шагнула вперёд, не обращая внимания на Луна. «Ладно, дальше он, вероятно, атакует это поселение. Тогда и узнаем, какой он сделает ход». «Немало людей погибло!» — сказала Александрия. У неё вошло в привычку удивлять меня каждый раз, как она заговаривала. Звучало не похоже на ту Александрию, с которой я познакомилась в комнате для допросов штабе с Брактон-Бэй. Очевидно, потому что сейчас она на самом деле была притворщиком, но мне сложно было об этом всё время помнить. Сложно забыть образ Александрии, сидевшей за столом напротив меня. «Да», — сказала я, — мы начали спускаться по трапу. «Вполне вероятно», — размышлял щитовот на ходу. Он отправится назад на землю Хей, начнёт цикл заново. Или он ударит по миру двум, с которыми у нас нет связи, и только потом нападёт на землю Хей, Или, — сказала я, — он осознаёт, что это не помогает ему справиться с гневом, вызванным тем, что случилось с его партнёром, и он несколько увеличит степень агрессивности. Гиммель стала совершенно другой. Нил бак трудился, не поднимая головы, создавая орды прислужников. Здания были усилены, подпёрты рёбрами, напоминающими обсидиан, Кейпы собирались группы, все были предельно собраны, в любой момент готовы начать атаку. Я заметил, что убитых раненых унесли. Щитоват открыл дверь, ведущую на лестнице и в заднюю часть кафетерия, превращенного в полевой госпиталь. Алон, ты вернулся», — сказала панацея. «А, ты доставил раненых». «Да», — ответил Лон. Здесь была свита панацеи, маркиз, ампутация и несколько последователей маркиза. Один настолько опрятный мужчина, что мог в опрятности побить щитовода. Другой с руками чёрными от локтя до кончиков пальцев и крашенными светлыми волосами, уложенными в торчащие пики. И ещё один человек, настолько покрытый цепями и чёрными изорванными лохмотьями, что нельзя было разглядеть его черты. Они держали в руках бутерброды, наверняка изготовили их из доставленных припасов. «Кто в первую очередь?» – спросила она. «Рай!» – сказала чертёнок в то время, как я произнесла. Превратник. «Не тупи!» — сказала мне чертёнок. «Мы можем заняться боями. Пожала плечами панацея. «Я вижу, что случилось с Рой. Как ранен превратник. «Травма черепа!» — сказал Александрия-притворщик. А «Он всегда был чуть не в себе. Но теперь нам нужно, чтобы он не выварил котелок!» Кей, пока котла покрепче!» — сказала панацея. «Ампутация! Можешь там глянуть!» «Сделаю!» Это звалось «ампутация!» Её голос звучал устало, не следа той веселости и нескончаемой радости, которые были присущи ей, когда она была злодейкой. Да, быть среди хороших ребят и в самом деле труднее. Я поднялась с помощью ранца и легла на столешницу. Пожалуйста, только обезболивающее и самое неотложное, сказала я. Потом остальные. Партнёр превратника, затем траншея и канарейка. Я пойду последней. Манацея глянула через плечо, как будто проверяя, нормально ли это. «Не обращай на неё внимания», — сказала чертёнок. «Это натупит. Большинство остальных полезней в битве, чем я. Им нужно, чтобы всё работало. Я же могу действовать и без руки». «Без разницы», — сказала Пануция. «Мне и так пойдёт, в самом деле». Затем она прикоснулась ко мне, и боль ушла. Я расслабилась так внезапно, что показалось, будто я частично стала жидкой. Я была так напряжена, а ноги и плечи так натянуты, что затылок даже не касался столешницы. «Спасибо тебе», — сказала я. «Большое». «У тебя высокий болевой порог», — сказала она. «Одна из бомбокуды ещё давным-давно», — ответила я. «Мне кажется, что она нарушила что-то в моей голове, по крайней мере, восприятие боли. Тогда я узнала, что значит на самом деле испытывать боль на 10 из 10 баллов. Часть меня считала, что боли было слишком много, чтобы быть реальной, поэтому то, что связано с реальными повреждениями, действует на меня сильнее. Вот, например, ожоги». Это всё ещё пиздец, как больно. Но починим», — сказала она. Я кивнула. Я уже была рада, что стала способна это сделать. Пока она работала, я следила за выражением её лица, потому что мне особо не на что было больше смотреть. Уже молодая женщина. не красавица, но и не страшная. Её лицо от подбородка до лба было покрыто веснушками, вьющиеся каштановые волосы были стянуты назад банданой, чтобы не мешаться, рубашка с закатанными по плечу рукавами... Руки, покрыты тут и там брызгами крови и чёрными пятнышками. Я почувствовала укол зависти. Когда-то она была такой же потерянной, как и я. Возможно, чуть больше, возможно, нет. У меня были друзья, но это не означало, что я понимала, кто я. Она же сумела найти себя, нашла путь, нашла для себя занятие. Она вносила вклад в общее дело. Я отвернулась. Насекомые мельтешили по окрестному пространству. Я собирала силы и пополняла запасы. Рой чувствовал люди снаружи. Среди них была сплетница с ноутбуком под мышкой. Она подошла к двери и замерла, наблюдая за небом. На секунду решила, что появился сын. Время было подходящим. Однако она толкнула дверь и вошла в помещение. Панацея подняла голову. Я заметила, как сузились её глаза. «Тебе здесь не рада, сплетница?» «Дела?» – ответила сплетница. «Кто-нибудь дайте камеру!» Она бесцеремонно с громким стуком поставила ноутбук на стол. Чертёнок первая отцепила камеру от маски и бросила её в воздух. Сплетница ловко поймала её и принялась извлекать карту памяти. «Итак, предвестник ноль», — произнесла она, не отрываясь от занятий. Щитовод поморщился. «Вы не могли бы называть меня предвестник десять? Или даже щитовод?» «Могла бы. Я надеюсь, что у тебя есть какие-нибудь сочные лакомые факты, с которыми можно работать по ноль?» «Конкретики очень мало. Почти всё основано на догадках». «Тогда давайте послушаем гипотезы», — ответила она. «Обоснованные предположения?» «Сын недоволен», — сказала я. «Ага», — ответила сплетница. Его приятель умер, как я поняла?» «Да», — сказала чертёнок. «А мы, чтобы отвлечь его и уронить ему на голову небоскрёб, метали в него кусочки тела его мёртвого товарища. Но не уверена, насколько дело в этом». «И пока вы всем этим занимались, вы достигли своих целей?» — спросила сплетница. «Мы выяснили, что вторые триггеры нам не помогут», — сказала я. «Как и рецепты. Но если мы решим заняться вторыми триггерами, Контесса способна определить метод. Это может дать большую огневую мощь или выиграть время». И «Я самой там не была?» — спросила сплетница. «Я считала, что она с Хонсу». «По утверждению нападающих она погибла», — сказал щитовод. Сила покрова оказалась камнем, бьющим ее ножницы. «Вы облажались», — сказала призрочный сталкер и нахмурилась, не то чтобы она была неправа. Нашей лучшей возможности был специальный рецепт котла, а сын их уничтожил. Однако котёл дал Покрову проскользнуть под радаром, так что существует вероятность, что где-то остался кейп котла, получивший специальный рецепт, с силой нарушающей правила. Что-то, чего сын не может представить. «Маловероятно», — сказал щитовод. Покров сумел проскользнуть потому, что его сила блокировала все способности восприятия. «Против сына нужна сила атакующего рода», А я сомневаюсь, что мы могли так плохо проверить подопытных, чтобы не заметить подобную силу». «Ты вот реально зануда, ты это знаешь?» Сказала чертёнок. Панацея отпустила мою культю и направилась туда, где лежал партнёр превратника. Полагаю, основные проблемы были исправлены. Я проверила состояние конечностей и обнаружила, что от прикосновения обожжённая кожа слазит. «Не трогай!» Приказала Панацея, исказав взглянув на меня. Я послушалась и села на краю кушетки. «Самое главное!» сказала я, что сын ошибся. Он видит путь к победе, но судя по видению, которое у него было, можно понять, что он способен ошибиться. Он рассчитывал на эти будущее, в котором он воссоединится со своим партнёром, и он получил то, что хотел. Вот только его партнёр был мёртв, выпотрошен и бесполезен. Значит, заметила Чёртёнок. Поможем ему найти будущее, в котором он уничтожает человечество, обведём вокруг пальца, и он отправится в своё Его цель не заключается в уничтожении человечества сказала сплетница. «Он уничтожит лишь большую часть. Помнишь, Дина никогда не говорила, что погибнут все». «Если уничтожить 99,9% человечества, — сказал счетовод, — мы всё равно вымрем». «Вероятно, да», — согласилась сплетница. «Но так далеко он не пойдёт. Он сохраняет возможности открытыми. У него одна единственная цель — продолжить жизненный цикл своего вида. А для этого ему нужен партнёр. Мы можем его ему найти?» сказала я. «Довольно тяжело будет провернуть», — хмыкнула сплетница. «Слишком сложно, и у нас недостаточно информации». «Но что если всё же найти партнёра? Может быть, создать фальшивку, дать ему то, что он хочет, заработать себе передышку?» Из задней части кухни вышел маркиз. Он наблюдал, как ампутация погружается в черепную коробку привратника. «Это может разозлить его», — произнёс он. «Ещё больше, чем сейчас». «Говорю это как человек, сумевший получить то, чего хотел больше всего на свете. Единственная вещь, которая пугает меня больше, чем возможность это потерять, это то, что я сделаю, чтобы отомстить». «Разозлить его? Это же хорошо!» — сказала чертёнок. «Нет?» «Верно. Заметила я. Его можно задеть в эмоциональном смысле. Я сомневаюсь, что тут помогут специальные силы, завязанные на эмоции, но чувства у него всё же есть. И это хорошо. Мы можем это использовать». «Вы хотите вызывать раздражение чуждого бога, способного разрушить мир?» Сказал один из людей Маркиза. «Я хочу довести его до состояния, в котором он способен допустить ошибку». Сказала я и посмотрела на призрачного сталкера. Именно так мы и сумели её когда-то захватить. «Вот с чего нужно начать». «Начинать?» «Пустые слова», — заметил Лун. «Я понимаю, если вывести противника из равновесия, а затем сразиться с ним, зная, что его можно ранить...» «Но мы не можем задеть его по-настоящему!» «Кто-нибудь хочет чаю?» Прервал нас Маркиз. Лун кивнул. Я подняла здоровую руку, панацея тоже кивнула. «Зелёный?» Уточнил Маркиз. «Остальные пьют зелёный. Черный, с молоком». Он занялся чайником.